кроме стука собственного сердца, а оно бумкало как большой барабан. Вдруг кто-то обошёл мой грузовик. Я вославила Деву Марию. Этот кто-то влез в кабину и машина выехала со стоянки на шоссе. Единственное, о чём я могла думать: "Спасибо тебе, Пресвятая Дева Мария", хотя я даже не католичка. Потом меня осенило: "А что если это грузовик Клода Пистола?" Когда мы остановились на светофоре, я заглянула в заднее окошко. За рулём сидел какой-то старик, а рядом спал мальчонка. Я заколотила в стекло и заорала: "Выпустите меня". Проснувшийся мальчишка перепугался до полусмерти. Старик съехал на обочину и спросил, что я там делаю. Вряд ли он поверил, что я прячусь от убийцы. Но поскольку живут они рядом с Магнолия Спринг, он согласился высадить меня, когда доберёмся до города. Впросил, не хочу ли я сесть рядом с ним на переднее сиденье. Я, конечно, хотела. От этих мешков с картошкой пахло не лучше, чем в хлеву. Когда он меня высадил, я побежала и бежала всю дорогу до ночного клуба Элита. И колотила в дверь, пока мне не открыли пичью в вигом в ночной рубашке. Господи, милая, мы же по понедельникам ночью закрыты, сказала Пичи. Но я уже врывалась в дом. Она спросила: "Детка, что стряслось? Ты бледная как привидение". Я стала тараторить со скоростью пулемёта, без всякого смысла, как в колонке миссис Дот. Я знала, что хочу сказать, но ничего толкового не получилось. Пича заставила меня глотнуть виски, чтобы успокоить, после чего я попросила позвонить папе и ФБР, потому что Клод Пистол здесь и собирается меня убить. Через 20 минут приехали папа с Джимми Сноу. Я рассказала, что Клод Пистол не в Южной Америке, а прямо здесь в Харвине. Он меня преследовал и почти поймал. Выслушав, папа вышел в соседнюю комнату побеседовать с Пичи. Она открыла кладовку и принесла два бумажных пакета с неизвестным содержимым. Один пакет дала папе, другой Джимми. Папа подошёл ко мне и сказал: "Я хочу, чтобы ты осталась здесь с Пичи и ни о чём не волнуйся". И только когда они ушли, я поняла, что потеряла шляпу с вышитым именем, но рыбка осталась при мне. Печа вынесла из кладовки большое ружьё, поставила посреди комнаты стул и уселась на него. К этому времени я так устала, что едва держала глаза открытыми. Анна велела мне идти в её комнату и ложиться спать. Всё будет в порядке, она позаботится о моей золотой рыбки. В комнате было темно, и на кровати лежал человек. Я понадеялась, что это не дружок Пичи. Миссис Дот говорила же, что цветного мужчину трогать нельзя, но мне уже было все равно. Я улеглась рядом со спящим человеком и уснула. На следующее утро я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Потом повернулась и уперлась взглядом прямо в лицо. Улы Сур, альбиноски. Я стала звать Пичи очень громко. Пичи примчалась с ружьем и спросила, что случилось. «У тебя в доме альбиноска», — сообщила я. Тогда Пичи захохотала, потому что Ула Сур сидела на кровати с таким же ошалелым лицом, как и у меня. Пичи сказала, «Милая, ты ошиблась с кроватью». Я говорю, «Ты не сказала, в какую мне ложиться, я не знала, что у тебя две кровати». Она представила нас друг к другу. Это ее Улы Сур шаги я слышала в соседней комнате, когда приходила забирать Джимми Сноу. Я извинилась, что напугала её, но очень рада познакомиться, давно об этом мечтала. Она оказалась очень милой и не совсем белой. У неё на лице было два больших коричневых пятна, как у того кокер-спаниеля на ярмарке, совсем не страшных. Мы встали, и Ула приготовила кофе. Я спросила Улу, почему она никогда не выходит на улицу. Она объяснила, что над ней с детства смеются из-за того, что она альбиноска, и ей надоело. И знаете, что я ещё выяснила? По ночам она работает у Пичи в качестве сотрудницы похоронного бюро и служанки. Представляете? У Цветной есть служанка. Пич сказала, что Ула лучшая помощница в бюро из всех, кого она нанимала. Могу поспорить, что это Ула раздобыла мне личинок. Мы запустили музыкальный автомат в ожидании папы и любовались золотой рыбкой, которую Пича пересадила в банку из подсолёных свиных ножек. Около половины 10 за мной приехал папа. Я представила ему Улу Сур, знаменитую альбиноску и сотрудницу похоронного бюро. Он поблагодарил их за то, что позаботились о его дочурке. Вернул пиджак два бумажных пакета, и она отнесла их в кладовку. Я спросила папу, что в тех пакетах, а он ответил: "Неважно, не верив в голову, поехали домой".